Жан-Карло снисходительно посмотрел на Харлоу. Совсем нетрудно догадаться. Все видно по датам. Каждый вклад в банк через два-три дня после очередных гонок Гран-При. Ну и ну. Предприимчивый малый наш Джейкобсон научился использовать самые соблазнительные перспективы, так? Угу. Эти фотографии можете взять, у меня есть дубликаты. Большое-большое вам спасибо. Харлоу протянул ему фотографии, но я не имею никакого желания попасться с этой дьявольщиной. Поблагодарив Джан Карло еще раз за работу и простившись с ним, Харлоу повел машину прямо в полицейский участок, дежурил тот же самый инспектор, что и в ранние утренние часы, Однако от его добродушия не осталось и следа. Вид у него был мрачный и недовольный. — Ну, как поживает наш Луиджи легкая рука? — спросил Харлоу. — Раскололся. Инспектор мрачно покачал головой. — Увы, наша маленькая коноплянка потеряла голос. — То есть? — Лекарство плохо на него подействовало. — «Боюсь, мистер Харлоу, что вы слишком жестоко обошлись с ним. Ему пришлось через каждый час давать утоляющие таблетки. Я приставил к нему караул четырех человек, двое в палате и двое в коридоре. За десять минут до полудня медсестра с ног сшибательно красивая молодая блондинка, по словам этих кретинов». «Кретинов? Ну да, кретинов. Моего сержанта и его трех людей». Так вот, она оставила две таблетки и стакан с водой и попросила сержанта проследить, чтобы больной принял эти таблетки ровно в полдень. Сержант Фляри, сама галантность и пунктуальность, так что ровно в полдень он дал Луиджи эти две таблетки. И что это были за таблетки? С цианистым калием. К вечеру Харлоу На своем красивом «Феррари» въехал во двор заброшенной фермы, расположенной с южной стороны Виньольского аэродрома. Дверь пустого амбара была открыта. Харлоу ввел автомобиль в амбар, выключил мотор и вышел из машины, стараясь привыкнуть к окружающему его мраку в ту же минуту из тьмы будто материализовалась фигура человека с чулком на голове вместо маски несмотря на свойственную ему быстроту реакции ставшей чуть ли не легендарной харлоу не успел выхватить пистолет ибо человек был от него менее чем в шести футах и уже взмахнул чем то что харлоу принял за рукоятку топора харлоу молниеносно нырнул вперед под руку которая уже сделала замах, и выехал человеку плечом под дых. У того перехватило дыхание, он вскрикнул, отшатнулся и упал навзничь. Харлоу, упав на него, схватил его одной рукой за горло, а другой старался вытащить из кармана пистолет. Но он не успел даже расстегнуть молнию. До него внезапно донесся едва слышный шорох, и он обернулся как раз вовремя, чтобы заметить второго человека, вынырнувшего из темноты с поднятой дубинкой. В то же мгновение на него обрушился сокрушительный удар. Первый, с которым Харлоу успел расправиться, кое-как поднялся с пола, согнувшись почти вдвое от боли, и ударил Харлоу ногой в помертвевшее и незащищенное лицо. Пожалуй, Харлоу повезло что противник его был еще слишком слаб, иначе этот удар мог оказаться смертельным. Однако человек этим явно не удовлетворился и хотел нанести Харлоу второй удар, но сообщник оттащил его в сторону, прежде чем тот успел выполнить свое кровожадное намерение. Все еще согнувшись, он добрался до стоявшей тут же скамейки и сел, в то время как второй начал тщательно обыскивать потерявшего сознание Харлоу. Тогда Харло начал медленно приходить в себя, в амбаре было заметно темнее. Он шевельнулся, застонал, а потом с трудом приподнялся, опираясь рукой о пол, и некоторое время находился в этом положении. Затем поистине титаническим усилием ему удалось подняться на ноги, но тело не слушалось его, и он качался как пьяный. Лицо так болело, будто его ударил проходящий мимо коронада. Минуты две спустя, скорее инстинктивно, чем сознательно, он выбрался из амбара, пересек двор, дважды упав на пути, и направился, шатаясь и выделывая немыслимые крынделя к взлетной полосе аэродрома. Между тем дождь прекратился, и небо начало проясняться. Данет как раз вышел из ресторана и направлялся к шале. Когда его внимание привлекла шатающаяся фигура, бредущая по взлетной полосе. На мгновение Данет застыл на месте, а потом бросился вперед. Через несколько секунд он нагнал Харлоу и, обхватив за плечи, посмотрел на его лицо, ставшее теперь почти неузнаваемым. Лоб был рассечен и обезображен страшными ссадинами, а кровь, которая все еще сочилась из раны, покрывала всю правую часть лица и правый глаз. На левой щеке была огромная ссадина с поперечным порезом. Из носа и изо рта шла кровь, губа была разбита, и не хватало по меньшей мере двух зубов. «О, Боже ты мой!» Выдавил Данет, что они с вами сделали. Он не провел, а пронес спотыкающегося и полубесчувственного Харлоу через взлетную полосу, поднялся с ним по ступенькам крыльца и вошел в холл-шале. Как на беду, именно в этот момент там появилась Мэри. На мгновение она замерла, смотря на них огромными темными глазами. А когда она попыталась заговорить, то с ее губ сорвался только шепот. «Джонни!» — прошептала она. «О, Джонни! Что они с тобой сделали?» Она протянула руку и осторожно дотронулась до залитого кровью лица. В следующий момент она вздрогнула, и по ее щекам потекли слезы. «Сейчас не время плакать, Мэри». Голос Даната прозвучал с нарочитой жесткостью. — Теплой воды, полотенце, губку. — А также принесите пакет первой помощи. Отцу ни слова. Мы будем в гостиной. Спустя пять минут у ног Харло уже стоял таз с покрасневшей от смытой крови водой, и валялось испачканное полотенце. Лицо было начисто вымото, но выглядело сейчас еще страшнее, чем прежде, поскольку порезы и ссадины ярче выделялись на бледной коже. Данет безжалостно применял йод и антисептики, и потому как передергивалось лицо его пациента, можно было понять, что Харлоу испытывает сильную боль. Через какое-то время Харлоу засунул в рот палец, дернул зуб и, вытащив его, стал рассматривать. Потом с недовольным видом бросил в таз с водой. Когда же он заговорил, то, несмотря на то, что говорить ему было трудно, было очевидно, что он обрел прежнее равновесие, как бы сильно не страдал физически.